Она, конечно, хочет узнать больше, но новых вопросов не задает. Это дает мне шанс спросить ее, как она себя чувствует, что говорят врачи и нет ли у нее каких-нибудь недомоганий. Ничего особенного, разве только легкая тошнота по утрам, сообщает она. А в остальном у нее все хорошо. И вообще плевать на этих врачей, говорит моя коллега. Они выдали мне достаточно рецептов на опиаты. Их хватило бы чтобы целый месяц развлекать добрую дюжину пациентов какого-нибудь реабилитационного центра врачи со мной уже покончили а я покончила с ними хорошо знаю о брайан я понимаю что это сказано на полном серьезе она сама справится со своими болячками и когда наступит время когда придет ее смертный час она встретит его с достоинством и даже пренебрежением и все же Когда эта женщина говорит о своей онкологии, за ее словами хорошо чувствуется зазубренная острие злости. Со мной все точно так же. Мы оба решили, что будем злиться на тех невидимых воров, что сумели проникнуть в наши жизни. Я скоро снова двинусь в путь, говорю я, когда чувствую, что моя собеседница больше не хочет обсуждать эту тему. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Даже если ты считаешь, что это мираж. Миражи имеют тенденцию иногда обрачиваться реальностью, и в пустыне иногда вдруг обнаруживается вода. «Я люблю тебя, Убрайн. Скажи мне что-нибудь новенькое, чего я еще не знаю!» — говорит она и вешает трубку. Я въезжаю в железный пояс Пенсильвании, и федеральное шоссе уютненько встраивается в улицы пригородов, где повсюду торчат чугунолитейные и сталиплавильные заводы. окруженные выцвевшими билбордами, рекламирующими их как «отличное место для проживания» и обещающими, что если остановишься у нас, не пожалеешь. Но я не останавливаюсь, продолжаю катить дальше, а уже ранний вечер, и солнце сонливо уходит и прячется за дымовыми трубами и рядами деревьев. В какой-то момент на приборный щиток вдруг садится божья коровка, Окна в машине закрыты, и раньше я ее тут не замечал. И тем не менее, вот она, сидит и смотрит на меня. Это заставляет меня задуматься, как и все другое теперь, А ТЭС? Воспоминания, которые удивляют своими внезапно открывающимися возможностями переосмыслить прошлое. То, что эти воспоминания говорят о ней, о нас, те вещи и события, что она могла видеть почти с самого начала. даже тогда когда я оттачивал свою слепоту по отношению к ним однажды вскоре после того как ей исполнилось пять лет тес попросила меня оставить прикроватную лампу включенной когда я укладывал ее в постель до этого она никогда не выказывала страха перед темнотой когда я спросил ее об этом дочь покачала головой с разочарованным выражением на мордашке ничего ты не понимаешь папочка я совсем не темноты боюсь Поправила она меня. «А того, что в темноте?» «Окей, и что же там в темноте тебя пугает? Сегодня?» Моя малышка подумала над этим. Закрыла глаза, словно собирая воедино свои видения. И тут же открыла их, когда придумала ответ. «Сегодня?» Это божья коровка. «Не призраки. Не то, что сидит под кроватью. И даже не пауки или червяки. Божья коровка!» Я пытался как-то замять этот разговор, но дочка все равно поймала меня на том, что я смеюсь. Что тут смешного? Ничего, моя милая, просто божья коровка. Они же такие маленькие и не кусаются. Это же просто милые мелкие насекомые. Тес поглядела на меня таким напряженным взглядом, что улыбка тут же сошла с моего лица. Дело совсем не в том, как что-то выглядит. Совсем не это делает их плохими. — заявила она. Я убедил ее, что никаких божьих коровок, ни плохих, ни хороших, в квартире нет. Тогда была середина зимы, не говоря уже о том, что я ни разу не видел ни одной божьей коровки за все время, что мы там жили. Да и вообще, во всем Манхэттене их ни разу не видел, коль на то пошло. — Ты ошибаешься, папочка, — ответила мне на это дочь. — Да. «Почему ты так в этом уверена?» Она подтянула простыню под самый подбородок и посмотрела в направлении прикроватной тумбочки. Когда я проследил за ее взглядом, то увидел на крышке тумбочки одну, единственную божью коровку. Секунду назад ее там не было. Решив, что это какая-то игрушечная штучка или просто сухая личинка какого-то насекомого, обнаруженная под ковром, а затем хитренько и ловко подложенное на видное место рукой Тес, я нагнулся, чтобы получше ее рассмотреть. Когда мой нос оказался всего в паре дюймов от жучка, он развернулся головкой ко мне и приподнял свои жесткие верхние крылышки, проверяя нижние. «Монстры иногда бывают настоящие», — сообщила мне Тес, отворачиваясь к стене и оставляя меня наедине с божьей коровкой. которая продолжала пялиться на меня, даже если они не выглядят как монстры. Когда «Мустанг» начинает дергаться и взбрыкивать, я, внезапно очнувшись, обнаруживаю, что съехал на посыпанную гравием обочину и понимаю, что пришло время поискать подходящее местечко, где можно переночевать. В ближайшем городке. Это Милтон. Население — шесть тысяч шестьсот пятьдесят человек. Еще один знак. Или просто совпадение. Я слишком устал, чтобы прийти к какому-то заключению. А вот и гостиница. Хэмптон-Инн. Почти рядом с магистралью. Континент завтра бесплатно Кабин-ТВ. Я заезжаю, регистрируюсь, покупаю полдюжины пива и бургер и ужинаю у себя в номере, задернув шторы. Снаружи шумит и зевает федеральное шоссе, телевизионная реклама лезет в уши сквозь стены. Когда Тэс была маленькой, одной из игр, в которые мы играли вместе, была горячо-холодно. Она выбирала какой-нибудь предмет и шепотом сообщала Даяне, какой именно: свою игрушечную собачку, соковыжималку с кухни и так далее. А я должен был искать эту вещь, руководствуясь только указаниями дочери. холодно или теплее. Иногда этим спрятанным предметом была она сама, и я подбирался к ней, вытянув вперед руки, ощупывая воздух, как слепец. Теплее, теплее, горячо, очень горячо. Наградой мне был ее довольный смех и похлопывание по спине, когда я безжалостно щекотал попавшуюся мне, наконец, жертву. И вот теперь я здесь. В Милтоне, штат Пенсильвания. Ищу в потемках. Ну что, так теплее? Спрашиваю я пустую комнату. Ответное молчание приносит новую волну беспокойства, да еще и гнетущая тяжесть в кишках. Как-никак два бургера с беконом и сыром. Когда тебе так жутко не хватает кого-то, ощущение похоже на голод. Неутолимая пустота где-то в самой середине. Если я застряну здесь, думая о дочери, эта пустота меня просто проглотит, а мне еще не время исчезать. Я иду к машине и беру оттуда дневник Тес. На этот раз начинаю читать с самого начала. По большей части, ее записи это то, чего и следовало ожидать. Обычные, нормальные наблюдения. Тупые мальчишки из ее класса, отъезд лучшей подруги. Переселившийся в Колорадо, попавший в просак прямо у классной доски, пропавший луком, учитель математики, приносят мне несказанное облегчение. Чем больше эти ее записи не отрываются от земли, от повседневности, тем дольше я могу довольствоваться возможностью, что моя дочь была именно тем, чем казалось: умненькая, начитанная, немного отчужденная девочка, защитница своих приятелей, счастливая, Довольная всем, что для нее важно Но даже воспоминания о тех счастливых днях Могут иметь противоположный эффект Понимание того, что все это прошло и больше не вернется Приносит новую боль, уже другую Я, наверное, единственная ученица в нашей школе Которой нравится ходить к терапевту И к дантисту, и к тому дядечке, который проверяет глаза Не потому что мне нравится дантист, терапевт или этот глазник, а потому что, по большей части, то время, когда папа записывает меня на эти досмотры, это вообще-то прогулы. Это началось, наверное, год или два назад. Папе пришлось отвести меня к дантисту, а когда с этим делом было покончено, то вместо того, чтобы забросить меня обратно в школу, он решил провести весь остальной день на свободе, и мы поехали осматривать статую свободы. Я помню, какой тогда был ветер, такой сильный, что паром сильно болтала, а у него с головы сдуло его бейсболку с эмблемой команды Мец и с пятном от пота по краю, ту самую бейсболку, которая доводит маму до бешенства, и она упала в реку. Папа сделал вид, что сейчас прыгнет за ней в воду, а эта молодая дама решила, что он действительно это сделает и заорала во всю глотку. После того, как папа ее успокоил, он сказал мне, что одни только идиоты. могут бросаться в гудзон, чтобы выудить бейсболку с надписью «Мэтс». Вот если бы на ней была эмблема Rangers, тогда может быть. После этого мы начали прогуливать школу специально. Вот как работает эта наша система. Папа записывает меня на прием. Это происходит вдруг, словно из ниоткуда, так что я никогда не знаю, когда это случится. И мы решаем, что будем делать дальше. Но только когда уже выходим на улицу. По большей части мы просто гуляем по городу, все осматриваем и разговариваем, разговариваем. Папа называет это игрой в туристов на собственном заднем дворе, а я — странствиями по Нью-Йорку. Но это не важно, все равно это самое лучшее время. В этом году мы пока что кончили тем, что оказались на этой улице в Челси, где полно всяких странных картинных галерей. Там есть одна скульптура мужчины, с цветами, растущими прямо у него из задницы. Ни один, не два, а целых три раза объехали центральный парк в экипаже и устроили себе пикник с вьетнамской лапшой прямо посреди Бруклинского моста. На этой неделе мы встали в какую-то очередь, даже не узнав, зачем она стоит. Оказалось, это посещение Empire State билдинга Я там раньше не бывала, и папа тоже. «Я видел его на фотографиях», — сказал он. «Фотографии никогда не бывают такими, как реальность», — сказала я. Примерно через час мы поднялись наверх на лифте и вышли на площадку, с которой видно весь Манхэттен. Парк, обереги, то, что выглядит, как маленькие телевизоры на Тайм-сквер. Это такое странное ощущение. Каким тихим город смотрится оттуда. Никакого шума и грохота с улиц, только тихое гудение. Вот что-то зазвучало, будто настраивается». никогда не знаешь, то ли оно готовится завыть, как зверь, то ли запеть, как ангел. Я все продолжаю читать, не знаю, что я хочу там найти, просто хочу прочесть больше, надо полагать, больше о ней, больше того, что я и так знаю, а еще и того, чего не знаю, и нахожу. Есть один мальчик, который в последнее время очень часто к нам приходит, Не в этот мир, но в другое место. Мальчик, который больше не мальчик, его зовут Тоби. Он такой грустный, что с ним бывает очень трудно. Но он говорит, что таким создан, такое у него предназначение, потому что там, откуда он приходит, есть нечто очень плохое, и у него имеется какое-то сообщение для папы. И Тоби должен это сообщение передать. Тоби говорит, что ему очень жаль, что он хотел бы просто побыть рядом. Доказать, что он все еще просто ребенок, такой же, как я. Однажды он сказал, что хотел бы меня поцеловать. Но я знаю, что если это нечто велело ему это сделать, то он вырвет мне язык своими зубами, если мы поцелуемся. Я не знаю никакого Тоби и чувствую, что не желаю его знать, однако думаю, что скоро с ним познакомлюсь. Она, это ты! как сказала мне О'Брайен. Но Тесс призналась в наличии своих демонов, наших демонов, таким образом, на который я просто был не способен. Был до сего момента. На следующей странице есть рисунок. Подобно мне самому, Тесс в большей мере писатель, чем рисовальщик. Так что рисунок, который она изобразила в дневнике, это лишь набросок, эскиз, абрис... А в то же время изображение тем более поразительное в своей простоте. Некоторые детали, определяющие его суть, заставляют предполагать, что это не просто мужчина возле дома, а указывают на конкретные намерения изображенного человека. Я с первого же взгляда понимаю, что дочь когда-то наблюдала эту сценку, или ей ее показывали на рисунке пустой, плоский горизонт, Он такой широкий, что простирается с одной страницы на следующую, хотя на второй лист не переходит больше никакая часть рисунка. На нем есть только прямая линия горизонта и возвышающегося над ним неба. Это как бы изолирует, выделяет суть рисунка на первом листе бумаги. На нем изображен квадратный дом с единственным деревом во дворе. В него ведет посыпанная гравием прямая дорожка, здоровенное осиное гнездо, под самой верхней точкой остроконечной крыши. Грабли, прислоненные к дереву. И я подхожу к парадной двери, рот сжат в тонкую линию, чтобы продемонстрировать горе и, возможно, боль. И всего два слова на этой странице. Они четко выделяются на земле, на которой я стою, как выступающая корневая система. «Бедный папа!» Я закрываю дневник дрожащими руками. Телевизор. Теперь я понимаю, для чего нужен. Это все давящее одиночество номера в мотеле, которое всех заставляет включать телевизор немедленно, как только туда заходишь. Я перебираю каналы, пока не нахожу CNN. И тут вот оно, пожалуйста. Великое американское праздненство отвлечения. Я с треском открываю банку пива «Голд Милуоки». и отпускаю зрение на свободу, любоваться всеми этими смазанными кадрами и комбинированными съемками, этими потоками информации, подсчет количества посетителей, приходы-выходы знаменитостей, подсчет сборов, говорящие головы, вымазанные таким количеством косметики, что кажутся реальными ожившими восковыми фигурами из музея Мадам Тюссо. Вообще-то, я все это практически не смотрю. и не слушаю, но что-то притягивает меня ближе к экрану. Мне требуется некоторое время, чтобы расшевелить себя, с полным вниманием отнестись к тому, что я вижу и слышу. Нет, мое внимание привлекает вовсе не какое-то новостное сообщение или чье-то знакомое имя. Это цифры, серии цифр, мелькающие в нижней части экрана. Каждой цифре предшествует название города. Это индексы на момент закрытия бирж 27 апреля. Нью-Йорк, сток, эскчейнш двенадцать пятьдесят девять Токио, сток, эскчейнш девяносто девять Биржа Торонто тринадцать восемьдесят девять два Дакс пятьдесят Лондон Сток Эскчейнш 59.06.43 Нью-Йорк, Токио, Торонто, Франкфурт, Лондон. Мир будет отмечен пришествием наших множеств. И вот, пожалуйста, он отмечен. Но что это все значит? Доказательство, доказательство того, что обещал мне связанный мужчина в кресле в тот момент. голос который желал чтобы его считали коллективом множеством демонов не ответил что именно мне докажут эти цифры это выяснится когда придет время и оно пришло теперь сейчас совершенно правильно предсказанные биржевые индексы доказывают что голос был прав что он предсказал серию событий с учетом вполне приемлемой поправки на совпадение или случайный обман а этого мужчина в кресле в венеции Будь он в здравом уме или, наоборот, сделать никак не мог. Это как пройти один из испытательных тестов брата Гуаццо. Тот, что позволяет установить, что данный голос не человеческий, Что он реален. И я вскакиваю, швыряю пивную банку в корзину для мусора, откуда она пытается выпрыгнуть, разбрызгивая клочья пены. Хожу взад-вперед. От ванной, где я быстро мою руки, как ну, где пялюсь, прищурившись на небо над магистралью. Безымянное дало мне свое обещание. Когда ты увидишь наше множество, времени у тебя останется только до Луны. Луна сама по себе не указание конкретного времени, но у нее имеется свой ритм движения, И это способ измерения времени. Начало цикла новолуние, когда вся ее поверхность не освещена. Это время, когда мир приближается к погружению в полную тьму. Именно поэтому луна играет столь значительную роль в ведовском фольклоре. Это инструмент одинаково пригодный и для библейских прорицателей, и для египетских магов, и для демонов тоже. Это способ, помимо всего прочего, предсказать человеку смерть. Я припоминаю конкретный метод подобного предсказания. Маравские евреи совмещали молодой месяц с развилкой ветвей дерева, после чего там должно было появиться лицо возлюбленного или возлюбленной. Если листья с этого дерева опадали, человек, чьей судьбой интересовался гадающий, был обречен на гибель. Стало быть, следующее новолуние. Должно стать для меня самым мрачным часом. Часом, когда Тесс уйдет от меня в недосягаемость и уйдет навсегда. Ребенок будет мой. Я охватаю телефон и нахожу сайт, показывающий лунный календарь для всего мира. Определяю время следующего новолуния. Дважды читаю результат. Потом еще раз. Медленно. Дата. Точный час с минутами и секундами накрепко врубается мне в память. Если я не успею найти ТЭС до этого момента, моя дочь умрет в 6 часов 51 минуту 48 секунд вечером 3 мая. Через 6 дней...